Разве меня это касается? Но почему кто-то другой? Да, разве меня это касается? Я же не влюблён. Ах, просто странно. Почему кто-то другой? Да разве меня это касается? Надо мной уже смеяться будут там, в Москве. А может, пойти туда и спокойно, как Печорин? «Вера, я пришёл за тобой». «Что-то она темнит», — хрипит об ножке. «Какие еще сваты? Она женщина железная, на порог-то пускает не каждого, того и, гляди, ухватом сработает. Темнит. И слуху такого раньше не было. И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул, И выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном платье с широким вырезом, И высокая, зажмурившись, словно слепая, шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель. «Нет!» — кричит главный сват. Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку. «Что же это такое?» — кричат гости. Пойдем отсюда, говорит она сухими губами, и плечо ее горячее. Ты все обдумала, Вера? Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом с благодарностью, хочешь, я тебе правду скажу. Ну, я знала, что ты придешь. Хоть и говорили все, что неровня я тебе, чтобы не ждала. Чепуха э т о неровня. Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали? Да разве меня это касается? Может быть, она и правда ждет меня? Никто меня не ждет. Все идет своим чередом, спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье, как и миленькой. Да. Темнит она что-то, хрипит об ножкин. Ну да, темнит. Он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. Верка-то с моими в Козельск на базар поехала. Ах ты, паралик тебя расшиби. Я же говорю, темнит. А отца у нее нету, слишком радостно говорю я. Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает. Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался. Видишь как? А Шулейкин, значит, тут как тут. Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно? Помогает ей. в е р к и тоже. В войну помогал. А говорят он, да это все говорят, хрипит он яростно. Он снова встает... И начинает тяжело, как медведь, ходить по избе. Тяжело мне, черт, будто воды в меня налили. Неладно и с ним что-то. Ты видал осенью, какие луга у нас? Спрашивает он. Видал травки сколько? Видал, говорю я. Ага. А скот с голоду ложится. Ну? Ну? А к Семеновым нынче зашел. ребятишки кисель картофельный хлебают. Из крахмала. А я зашел и говорю, давайте отец и мать на работу. Что это вы, мол, расселись, а? Да? А с Васькой Семеновым мы вот здесь, в партизанах, ходили. Вот на этом самом месте. И по Смоленщине. А вы бы плюнули на это. Поехали бы полечились. Ишь ты, х р и п е т он. Это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое все кругом, А? Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный Дон Кихотик. Разве ей справиться? Обножкин подходит к полке, отодвигает марлевую занавесочку. Ну что, по маленькой? Нет, спасибо. Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить. Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, говорит он. Слышал, говорю я. Столбы ядам х р и п и т о н И ты будешь. Буду, говорю я. Он мне как...